31 декабря. Утром 31 декабря я заваривала кофе Кока-Колы, потому что обычный, даже самый крепкий, не действовал и шла на работу с сильно бьющимся сердцем, уже не понять, от страха ли, от волнения или от передозировки кофеина. Первым меня прямо на входе встретил Олег, и я поняла, что это судьба. Вид его был мрачен, смотрел он из-под но как настоящий оптимист на работу пришел в своих тусовочных серебристых штанах, в футболке с двумя фигуристами девицами опутанными новогодней гирляндой. Если нажать на сердечко на попе одной из девиц, гирлянда загоралась по-настоящему. И в фиолетовом цилиндре с цифрами 2020 из Мишуры. В руке он держал бутылку безалкогольного шампанского. «Что, Артур запретил наливать?» — огорчилась я. «Только мне, чтобы не спал во время дежурства», — мрачно зыркнул на меня Олег. «А ты иди, веселись, напивайся». Он хотел еще что-то добавить, наверняка злое и ехидное про кладбище, но запнулся и проглотил невысказанное. Видимо, Артур провел воспитательную беседу. А ну, значит, мне тоже нельзя. Я улыбнулась и пихнула Олегу в руки свою тяжелую сумку. Он машинально в нее заглянул. Э, ты чего? Внутри были контейнеры со всеми моими шубами, оливье и прочим холодцом. И даже запеченная курица с картофелем и розмарином. Иди, накрывай на стол, скомандовала я. Сейчас зайду к Артуру и сразу тебя обрадую. С чего это я должен? В Новый год буду дежурить я. Обрадовала досрочно, потому что начальник уже появился в дверях своего кабинета, заслышав перебранку. Правда, Артур Вадимович? Тот смерил меня сощуренными зелеными глазами с головы до ног и перевел внимательный взгляд на сумку, откуда Олег уже доставал домашние клеры. Первый раз попробовала сделать, надо же было еще три часа до работы чем-то занять. Сжалилась над беднягой. Как-то совсем не тем тоном, каким должен говорить и начальник, которого только что обрадовали, что у него не будет весь январь мрачной физиономии сотрудника, обиженного злыми коллегами, сказал он. «Или он тебя чем-то подкупил? Запугал? Вынудил? Чем?» – изумилась я. По правде говоря, у меня в жизни было так мало интересов за пределами работы и кладбища, что самый опытный шантажист не нашел бы, как на меня можно повлиять. «Вот я и хотел узнать», – задумчиво уронил Артур. Я изумленно распахнула глаза, но он уже отвел взгляд. Мне ведь показалось. Ему что, нужны новые варианты мотивации сотрудников? На меня все еще банальные деньги неплохо действуют. Серьезно? Подал голос Олег. Маш, ты останешься дежурить на Новый год? Да, фыркнула я. Олег всегда был немного медленным. Вот и сейчас еще добрые три секунды стоял и тупил, пока эта нехитрая информация пробиралась к нему в мозг по замусоренным синапсам. «Ихо!» Наконец заорал он на весь офис и попытался подкинуть в воздух контейнер с селедкой под шубой. Если бы не твердая рука Артура, салют был бы, конечно, красочным, но уборщица бы не обрадовалась. Салатики оценила только вечно голодная Анфиса и мужики, которым все равно надо было чем-то закусывать. Ангелина Васильевна имела свой собственный взгляд на вопрос добавления морковки и лука в оливье. Нина уже предвкушала тайские манго и была бесконечно далека от русской новогодней кухни. Остальные девушки нервно смотрели на часы и пытались понять, успеют ли они сегодня настрогать свои собственные ритуальные подношения великому богу новогоднего Жора. Я отложила себе на тарелку всего понемногу, спрятала бутылку шампанского в холодильник и ела только эклеры, которые получились удивительно воздушные и нежные. В следующий раз обязательно буду делать их в таком же состоянии недосыпа и переизбытка кофе. И кошмаров. С обеда все начали потихоньку разбредаться. Первым ускакал счастливый Олег, который до последнего дня надеялся на чудо и не отменял заказ лимузина на эту ночь. Ну или собирался в любом случае свинтить из офиса, тут до конца сложно быть уверенной. Напоследок он, опустив глаза, скомкано извинился передо мной за свою грубость в день розыгрыша, но я только махнул рукой. Нина, к примеру, извиняться не планировала, Артур тоже. Что ж теперь, со всем офисом перестать общаться? Последним, как ни странно, уходил драгоценный начальник. Уже и неофициальный короткий рабочий день кончился, и официальный длинный, и все сроки обычных его задержек в офисе закончились, Артур все шатался по своему кабинету, мелькая в проеме открытой двери и периодически подходил ко мне с какими-то мелкими вопросами по рекламному плану на будущий год. «Неужели вас никто не ждет? удивилась я. Мне уже не терпелось остаться одной в уютной тишине офиса под мерцающими огоньками дизайнерской елки, Поесть салатиков, поиграть в Анжелкину ферму, написать поздравления друзьям. «Подождут». Отмахнулся он. «Маш, ты точно уверена, что готова остаться? Хочешь, я тоже посижу с тобой. Вдвоем веселее, особенно с твоим угощением». За окном уже разрывались первые петарды, праздник набирал обороты. Я посмотрела на бархатный черный пиджак Артура с просверками блесток на нем, на начищенные до зеркального блеска ботинки и идеально уложенные волосы. Его новогодняя вечеринка обещала быть зажигательной. И покачала головой. Мне не скучно одной, Артур Вадимович, я привыкла. Он пытливо смотрел мне в глаза, словно не веря. Я слабо улыбнулась и пожала плечами. Но ведь правда привыкла. Что ж, тогда до встречи после каникул. И он, быстро собравшись, наконец оставил меня одну.